Глава 6 «Мелкий, просыпайся. Пора сделать из тебя взрослого и ответственного мужчину», — орал Толлин Ревейн. «Начни с себя. Ай!» Не успела я продрать глаза, как мне на голову полилась вода. С кровати я скатилась с такой поспешностью, что запуталась в одеяле и грохнулась на пол. В таком виде меня и застал темный целитель. Я запомнила этого моложавого, энергичного мужчину с отменным чувством юмора. Во время осмотра он называл меня хромым кузнечиком, который допрыгался. Нацедив у меня крови, он зажёг над колбой зловещий желто-зеленый огонек, а потом методично перечислил, сколько снадобий растворено в моей крови, в какой концентрации, И какие занятные последствия меня ожидают, если я не перестану пить все подряд? Нет, не ругал, не стращал, а просто предупредил. А еще этот темный надеялся, что я стану его постоянным пациентом, в особенности, если продолжу злоупотреблять магическими эликсирами. Если кратко, то в этом случае у меня атрофируется не только магия. Я думала, что мои проблемы связаны с перерождением. Считала, что тьма отняла у меня светлый дар и таланты ему присущие. Но выходило так, что я сама угробила свою магию. Вижу, молодой человек чувствует себя намного лучше. Даже смог переодеться. Целитель весело посмотрел на меня. Он знал. Знал, что я не мальчик, а просто страшная девочка. Очнувшись среди ночи и обнаружив на себе лишь длинную робу до пят, я в панике бросилась искать одежду. Та обнаружилась на стуле. Чистая, выглаженная, даже бинты, которыми я утягивала грудь, постирали. Я переоделась, убедилась, что физиономия Ардена на месте и лишние округлости не выдают вам мне эльфийку, и только тогда легла спать снова. Знала бы, чем все закончится, вообще бы не ложилась. Лорд Вэриан дал понять, что в курсе моего маскарада. Следующий ход был за ним. Мой взгляд затравленно бросился к двери. Казалось, что в любой момент она распахнется, и явит высшего демона бездны. Мелкий, ты кого-то ждешь? Нет. Тогда какого ты тут разлёгся?» Двигай копытами. Ночью новеньких из Ильнаора привезли. Будет знатная развлекуха. Из Ильнаора. Я мигом скочила на ноги. Как эльфы Эльнаора очутились в школе темных Они просто осознали, что лучшего места для учебы им не найти. Пафосно изрек Толин. Нагло врал. Я вмиг вычислила это по его наглой морде. Истинных темных, способных развить свой дар и научиться управлять тьмой, не так много. Намного меньше, чем некромантов, магов смерти, чернокнижников, ритуалистов и прочих одаренных, которым отзывался мрак. Тьма жила лишь в прямых потомках демонов бездны. В ночь, когда на Эльноор сошла тьма, расклад сил в нашем мире изменился. Три тысячи темных. Ты только представь, мелкий, какая это могла быть армия. И остроухи профукали ее из-за своей ограниченности. В результате поимели вражеский анклав внутри своих земель и множество проблем. Наш главнокомандующий гений. Да, лорд Вериан — злой гений этого мира. Он мигом смекнул, как можно увеличить популяцию темных. Для этого надо было всего лишь подтолкнуть одну запутавшуюся светлую к принятию судьбоносного решения. «Ты, Элли, пожалуй, я воскресну исключительно, чтобы всыпать тебе по заднице, раз уж у некоторых рука не поднимается». «При чем тут моя задница?» «Толина интересует исключительно уши». «А меня интересует твой мозг». «А что не так с моим мозгом?» «Да все так. Пользуйся». «Мелкий...» Меня ощутимо хлопнули по плечу. «Ты меня слышишь? Или побочка переползла уже и на уши?» нет я просто слегка задумался о своей нелегкой судьбе собственной свадьбу макнули, к светлым эльфам затащили а ты имеешь что то против светлых естественно я патриот темного альянса Тёмные силы — свет могила мелкий хочешь я открою тебе страшную тайну толин пакостно улыбнулся как если бы готовился сказать какую то гадость арден тироль Ты тоже бывший светлый. Да ладно, а я думал, что ты скажешь, что я девочка. Вот тогда бы я действительно испугался. А светлым быть не так страшно. В ответ Толин пристально уставился на меня и подсокал языком. А Лин утверждал, что ты не знаешь. Лин утверждал, что мне повезло, что вы лишили меня брачной ночи. Он частенько говорит странные вещи. Адепты школы темных устроили в вечно зеленом лесу облаву на перерожденных. Они пленили моих сородичей, чем-то опоили и невменяемом состоянии провели через портал. Все произошло именно так, и никак иначе. Ведь не могли же перерожденные эльфы Эльнаора действительно радоваться тому, что попали в школу темных. Нас всех собрали в зале отдыха. Здесь не было ни столов. Ни шкафов, ни тренировочных манекенов. Ничего из того, что напоминало бы об учёбе. Только удобные кресла и диванчики, расставленные так, чтобы на них могли разместиться небольшие группы учащихся. Толин назвал этот зал «островком примирения». Сюда приходили, чтобы потрепаться за жизнь, уладить споры или же наоборот назначить место и время дуэли. Впрочем, эльфов Эльнаора сейчас тревожили совершенно иные мысли. «Магия! Наконец-то меня научат настоящей магии! Надеюсь, научиться управлять своей тьмой. Надоело молиться и взывать к свету. Я стала другой и хочу понять, кто же я такая!» Это смелое заявление исходило из уст юной эльфийки. Я с удивлением ловила обрывки разговоров, и не могла поверить, что эльфы говорят то, что действительно лежит у них на сердце. И недоумевала ни одна я. Нейрель с презрением осматривал своих сородичей. «Жалкие глупцы. Черные маги выпьют вашу силу. Они превратят вас в своих рабов и станут наслаждаться вашими мучениями. Вы никогда...» Внезапно Нейрель закатил глаза и рухнул на пол. Стоящий позади него Лин опустил дубинку, а потом небрежно развеял оружие, сотканное истимой. «Он не надоел. Может и правда сожрать?» «Ты не имеешь права вредить своему подопечному», — возмутилась я, ловя настороженные взгляды других эльфов. После выходки Лина их оптимистичный запал погас. «Жесточайние». Насмешливо бросил Толин. Вдруг у ушастого после удара мозги на место встанут. «За своим ушастым смотри!» — огрызнулся Лин. «Его мозги еще проблемнее». И братья Ривейн на полном серьезе принялись обсуждать мою состоятельность в качестве темного. Примут ли меня в школу, доживу ли я до конца обучения и какое направление я выберу. Да, совсем обнаглели эти братья Ревейн. Я в разговор не вмешивалась. Хотят себе трепаться. Пусть. Меня волновали эльфы. Это были выходцы из лесного лагеря Нейреля. После того, как их лидеру прилетело по голове, они держались кучнее. Большинство подскочили с мягких диванчиков и теперь нервно посматривали в сторону арочного проема, в котором скрылись их наставники и поэтому не заметили появления одного наглого высшего демона. Или же он был невидим для всех, кроме меня? Он возник в центре комнаты, осмотрелся, одобрительно покивал, а потом направился к ничего не подозревающим эльфам. Когда же на ладони лорда Вэриана появился темный шар, я не выдержала и подбежала к демону. «Что вы намерены с ними сделать?» Ноль реакции. Вот вообще. Зато шар увеличился, и от него в разные стороны, точно щупальца неведомой твари, поползли черные нити. Лорд Адамант Верян Лен. Да, это я. Невозмутимо подтвердил высший демон бездны, не прерывая процесса. Черные нити добрались до эльфов и теперь нагло их ощупывали. «Зачем вам это?» «А давайте представим, что я извращенец, и все вопросы сразу отпадут». «Не отпадут». Зло процедила я. «Тогда я скажу, что вы, Аратель из клана Золотой Лазы, извращенка». «Я?» От моего вопля подпрыгнули и эльфы, и темные, понемногу возвращающиеся в комнату. Но это же не я играю в мальчика-девочку и никак не могу определиться собственным полом. Я так и замерла с открытым ртом. Одно дело только подозревать, что ты раскрыта, а другое дело, когда тебе об этом сообщают в лоб. Причем с таким пренебрежением, словно сам факт твоей трансформации никого особо не волнует. Вы все знали. Знали с самого начала. Зря я это произнесла. Очень зря, потому что черный шар в руке лорда Вэриана вдруг втянул в щупальце и исчез, оставив после себя лёгкое облачко дыма. А потом высший демон повернулся и буквально пригвоздил меня тяжелым, немигающим взглядом. Нет, Аратель, вы так хорошо спрятались, что почти на три года я упустил вас из виду. Эдриан Сатор исказил саму вашу суть. Сумел скрыть ауру и запах. Он сотворил из вас, без преувеличения, новое существо. Да, все было именно так. Эдриан помог мне замаскироваться. Пока я носила медальон, его магия меня защищала. Я не вникала в природу этой силы. Главное, что она работала. Если бы я все время налегала на оборотные и маскировочные зелья, то давно бы протянула ноги. «Тогда как вы узнали?» «Вы слишком громко разговаривали со своим медальоном, носящим имя Эдриан». «Да, Ротель, вас бессовестно сдали призраки военной академии Карагата». «Вот не зря я им не доверяла». «И не говорите, мерзкие создания, и самое противное, работают на меня». Лорд Вэриан приблизился ко мне вплотную но у меня не было сил даже отшатнуться. Тогда-то я, наконец, смог напасть на след силы своего бывшего ученика. Я нашел не вас, Аратель. Я выследил Эдриана Сатора. Признание лорда Вэриана расставило все на свои места. Он нашел не меня, а Эдриана. О таком варианте я просто не подумала. Я была уверена, что все учла и рассчитала, и так крупно ошиблась. Лорд Вэриан пришел бы за мной в любом случае. Столько сил потрачено, и всё впустую. Нет. Рано сдаваться. Я поклялась Эдриану, что помогу ему, и сдержу слово. Что... что вы намерены со мной сделать? Странный вопрос. А кто я такой, чтобы вмешиваться в вашу жизнь? Кто я такой, чтобы в чем то вас ограничивать? Раньше вы говорили иначе. Раньше вы считали меня светлым эльфом. Язвительное замечание было подобно удару под дых. Да, лорд Вейриан умел находить правильные аргументы и безжалостно их использовать. Так вот, я тёмный, Аратель из клана Золотой Лозы. И как истинный темный, я буду ждать. Вы придете ко мне сами и попросите о помощи. И, возможно, я соглашусь вам помочь. Но уже на своих условиях. А пока вы можете продолжать свои игры в мальчика-девочку. У вас это неплохо получается. И лорд Вериан исчез в столбе черного огня. И этот огонь уже увидели все, находящиеся в комнате. Эй, мелкий, ты в порядке? Переполошился Лин. Что это было? Ко мне подбежал Толин Ривейн. Это был лорд Адамант Вэриан Льен. Важно и громко объявила я. Невидимый и никем не замеченный, он провел оценку темных и их подопечных. Что это на него нашло? Обычно лорд Льен обращает внимание только на тех, кто успешно адаптировался и освоил первичную материализацию. До остальных ему и дела нет. Я кинула взглядом находящихся в комнате отдыха. В глазах эльфов заметила страх, неуверенность и робкую надежду. Изгнанники Эльнаора надеялись, что, попав в школу, приобретут силу, знания и докажут всему миру, что они вправе называться настоящими темными. В их наставниках визит лорда Альена пробудил совсем иные эмоции. Темные смотрели на меня взглядом гончих почувствовавших добычу. Все они, без преувеличения, обожали лорда Льена и были готовы на все, чтобы заслужить его одобрение. Лорд Вериан обмолвился, что собирается взять себе нового ученика и... говорить что-то еще не пришлось. Весть была до того желанной, что темные сами все додумали. Он выберет самого сильного, того, в ком больше тьмы. Бред, он выберет самого талантливого. Вспомните Адриана Сатора. Лорд Льен ценит нестандартный подход. Упоминание черного мага слегка меня напрягло. Но я все равно нашла в себе силы улыбнуться. И никто не угадал. Лорд Вариан, он же Лорд Льен, выберет самого заботливого. Лица темных удивленно вытянулись. И я поспешила разъяснить ситуацию. Тот, кто воспитает самого лучшего темного из беженцев Эльнаора, станет личным учеником лорда Эльяна. Я торжествующе улыбнулась, наслаждаясь всеобщим шоком. А потом совсем не по-геройски пискнула, потому что Толин больно ухватил меня за ухо и поволок в укромный уголок. Совсем сдурел, мелкий. Бессмертным себя почувствовал. Да лорд Лен с тебя шкуру спустит, когда узнает. Нет, этот мелкий не о своей шкуре сейчас пёкся. Задумчиво произнес Лин. Скажи, Арден, вот какое тебе дело до этих эльфов? Как это какое? Я же тоже эльф. Я гордо выпятила грудь. Желание помогать обездоленным у меня в крови. Да ладно. Тогда свари для меня парочку твоих замечательных эликсиров». Вальяжный тон Толина плохо сочетался с жадным блеском его глаз. Да, эти братья Ревейн смекнули, насколько разносторонне одарённый подопечный им попался. Близнецы уже прикидывали, как использовать мой талант алхимика. Наивные, Это еще кто кого использует?» «Не вопрос». С вас ингредиенты плюс 50% от их стоимости за работу. Что? Я же не утверждал, что помогаю обездоленным безвозмездно. Лорд Адамант Вариан Льен Доброе утро, Телли. Я привычно открыл глаза, чтобы увидеть портрет девчонки, и понял, что допился. Изображение Телли улыбнулась в ответ, а потом медленно облизало пухлые губы. Выругавшись, накрыла лицо подушкой. Башка трещала, подушка тоже, потому что я сжал ее слишком крепко. Не стоило открывать портал коркам после возвращения из Великой пустыни. Тоже своего рода ритуал. Брага шаманов помогала приглушить горечь поражения. Духи пустыни так и не ответили на мой зов. Спустя столько лет эти пески оставались безжизненными. Род золотых саламандр угасал. Последние его представители обитали в Карагате, но лишенные огненных источников силы не могли передать родовую магию детям. Лиен, пора вставать. Нежное девичье воркование ударило меня похлеще разряда молнии. Поднялось все, в том числе и настроение. Нет, на краю сознания мелькнула здравая мысль, что у Телли нет причин одарять меня своей лаской. Но растерзанную подушку уже убрали от моего лица, и... Гелла переигрывала. Уловив мою реакцию, Сукуба запрыгнула на постель и теперь торопилась доказать, что она ничем не хуже оригинала. И вот тут я слегка подзастыл. Перед глазами промелькнули совершенно иные образы. Я точно знал, что Аратель скрывала под бесформенным мужским балахоном. Во время перерождения на ней не было ни нитки. И как она собирается выкладываться на тренировках? С такой-то утяжкой много не пробежит. Надо проследить, а то еще грохнется в обморок. Гелла тоже упала, бесстыже прижимаясь к моему лицу. Намекнуть бы ей, что я давно вышел из младенческого возраста, а в старческий маразм впасть не успел. «Хватит, Гела, переигрываешь». Я обхватил запястье демоницы и осторожно, но твердо сбросил ее с себя. Суккуба перекатилась по постели, а потом, словно кошка, соскочила на пол. «Почему нет? Я такая же, как она. Но я-то настоящая». Мой взгляд метнулся к портрету Аратель, но не нашел его на стуле. Только пустая рама, до да разодранная в клочья холст. Ярость взметнулась черным смерчем, погружая комнату в беспросветную тьму. Лицо сукубы исказило гримаса ужаса, однако в глубине алых глаз полыхал восторг. Эта демоница обожала силу высших демонов бездны, и была готова перед ней преклоняться. Однако страх не помешал ей поднять руку на портрет. Мое единственное сокровище, которым я хотел обладать. Единственная награда, ради которой я был готов проявить бездну терпения. Гелла Герлион, ты знаешь условия нашего сотрудничества. Ты не вмешиваешься в мои дела и не трогаешь мои вещи. Жалкая картина. Всего лишь холст и краски. Ее вы любите больше, чем меня и сестёр. Совсем рехнулись. Глаза демоницы, притворяющейся оратель, вспыхнули алым. Гелле была свойственна ярость и неистовство демониц бездны. Одно время она меня привлекала. Одно время я чувствовал себя с ней и ее сестрами почти как дома. «Думаешь, что я сошел с ума?» Вкрадчиво поинтересовался я, садясь на постель. Простите меня, мой лорд. Гела рухнула на колени, золотистый плащ ее волос стал рыжим. Демоница вскинула голову, и я ощутил легкое разочарование при виде того, как текуче перестраиваются черты ее лица. Спустя пару секунд на меня смотрела уже настоящая Гела Герлеон. Она подползла ко мне, обхватила руками колени и призывно облизнула губы. Даже не верится, что я мог перепутать ее, Саратель. Довольно. Протяни руку. Нет-нет. Не прогоняйте меня. Она попыталась встать, и я с удовольствием помог ей. А потом поднес ее ладонь к губам, стирая клеймо принадлежности. Суккуба завыла в голос, почувствовав, что потеряла со мной связь. Теперь она не могла принять мое пламя или войти в мою башню. Все кончено. Довольно любоваться холстом и красками. Судьба снова столкнула меня с Аратель из клана Золотой Лазы. И больше я не позволю ей сбежать. Аратель Братья Ревейн выбили для меня отдельную комнату. А всего-то нужно было разбить пару склянок. Одну с мятным маслом, а другую со средством, именуемым в народе, Антиукус вампира. Пара капель на кожу, и от вас будут шарахаться не то что вампиры, даже комары побрезгуют. А там кто живет? Я указала на одиноко стоящую башню. Мрачная, зловещая. Она была окружена густым сизом туманом и, казалось, росла прямо из него. Страшное чудовище. Тех, кто плохо учится, скармливают ему. Хмуро бросил Толин. Я подошла к окну и осмотрелась. Моя комната находилась в нежилой части замка, зато как раз над библиотекой. Толин ворчал, что задолбается ко мне бегать. Остальных эльфов поселили двумя этажами ниже, в бывших комнатах отдыха. После прибытия эльфов Эльнаора, адепты школы темных лишились этой привилегии. Злые стали, как стая кхаров, и самым свинским образом вымещали свою обиду на новичках, а ведь им и без того было плохо. Светлые духи. Опять. С первого этажа снова донесся чей-то стон. Практическое занятие завершилось три часа назад, а посетившие его эльфы до сих пор не могли прийти в себя. Проклятая адаптация. Проклятые темные. Когда они заманивали перерожденных в школу темных, ни одна зараза не удосужилась предупредить их об этом. И новый стон, на этот раз более жалобный и протяжный. Да когда же это закончится? Внезапный магический рывок втянул меня внутрь комнаты. В лицо ударила струя воздуха. Она же захлопнула оконную раму. «Мелкий, признавайся, ты мазохист?» Несколько нервно поинтересовался Толин Ривейн. «Я не могу оставаться в стороне. Ты не в стороне, а парочка этажей выше. Если хочешь покаяться из-за того, что тебя, в отличие от других эльфов, не колбасит, могу сбегать к некромантам и принести коробочку с пеплом. Посыплешь им башку. Вдруг мозг прорежется». От участи быть посланным далеко и надолго — Толина избавила появление его брата. Лин возник на пороге с широкой улыбкой, в руках у него красовалась объемная корзина. Все принес, все достал», — торжественно объявил он. Братьям Ривейн понадобилась ровно неделя, чтобы решиться на заказ эликсиров. Мне же хватило этих семи дней, чтобы осознать. Так больше продолжаться не может. Хотя все в один голос утверждали, что адаптация — болезненный, неприятный, но необходимый процесс развития темного мага, я не могла допустить, чтобы эльфы мучились и дальше. Перерожденные реагировали на тьму, которую использовали их наставники на занятиях. Восвобождённая сила вызывала сильнейшие приступы мигрени, слабость, а временами — и неконтролируемую агрессию. И это когда в Альнаоре и его окрестностях Эльфы чувствовали себя совершенно нормально. Эдриан Сатор объяснил мне, что все перерожденные связаны с местным природным источником силы. Тот контролировал их тьму и помогал безболезненно воспринимать силу друг друга. Воспитанные в светлых традициях, эльфы помыслить не могли, что силу можно отбирать у поверженных противников. И теперь страдали ещё из-за пробудившихся низменных желаний. Да, эльфы Ильнаора теперь по-тихому мечтали грохнуть и выпить собственных наставников. И отчасти я их понимала. Я и сама была бы не прочь прибить Толина Ривейна. Особенно, когда он начинал радостно рассуждать, как же ему подфартило заполучить полукровку, к которому не нужно адаптироваться. Я же чувствовала себя жалкой обманщицей. Всю мою уникальность можно было объяснить двумя словами. Эдриан Сатор. Я столько лет таскала его на своей шее, что давно адаптировалась. Вот задачку нам твой мелкий подкинул. Лин поставил корзину на стол и принялся шустро расставлять на нем покупки. Кровь дракона, толчёный аметист, травы по списку и грибы. А это уже настойка на грибах, грибные споры, снова сушеные грибы. Мелкий, а ты точно в своем рецепте уверен? «Конечно!» — жизнерадостно объявила я. Настроение стремительно улучшалось. У меня был план, как помочь эльфам Ильнаора. Первые полгода после побега из Карагата оказались самыми тяжелыми. Я винила во всем лорда Вериана и его ночные визиты. А теперь выяснилось, что тошнило меня вовсе не от пристального внимания демона бездны а просто я так адаптировалась к близости черного Мага. В те времена мне помогло одно ритуальное зелье дроу. Вот его-то я и собиралась сварить для эльфов Эльнаора. Ну и близнецам кое-что из моих запасов перепадет. Дороговатые эликсиры выходят. толин Ривейн с сомнением на морщи лоб Тогда купи готовые. Я начала бросать покупки обратно в корзину. Руки дрожали, но не от обиды. Банально боялась возвращать ингредиенты. Ещё отнимут. «Вот, забирайте». «И куда я теперь эти грибы засуну?» Лин отпихнул корзину от себя. «Взялся варить? Вари. И только попробуй накосячить». «Не накосячу. Можешь быть спокоен». Я опустила корзину обратно на стол, и сжала трясущиеся пальцы. все таки блеф — это не моё. Братья Ривейн попросили меня сварить для них тёмные зелья. Черные маги хотели стать сильнее, и тут я их понимала. Участь темного, непрерывная гонка по увеличению и сохранению силы. Не сумеешь себя защитить — сожрут. Мне и самой хотелось как-то отблагодарить близнецов все таки они буквально за пару дней оборудовали для меня практически идеальное рабочее место. В комнатке, которую выделила для меня гостелянша школы темных, теперь располагалась небольшая лаборатория. Все приборы братья Ривейн взяли в аренду и теперь дико переживали, как бы я что-нибудь не испортила. «Мелкий, а ты точно умеешь пользоваться магической горелкой?» Может, тебе чаро камнями в воду греть и охлаждать. На глазок? Ласково уточнила я. Толин неуверенно кивнул. Как пожелаешь, тогда для Лины я все же по старинке зелья сварю. Зачем это? мгновенно насторожился, Толин. Для чистоты эксперимента. Тут же уловил самую суть, его брат-близнец. В точку. Можно даже научную работу потом написать и в школе темных презентовать, а назовем ее её... Нелепая смерть. Мы с Лином переглянулись, и как же все-таки приятно, когда в кои-то веке ржут не над тобой. Толин был другого мнения. Обозвав нас парочкой идиотов, Мак гордо покинул комнату. Отсмеявшись, я принялась взвешивать и рассортировывать ингредиенты. Лин внимательно следил за каждым моим движением. «Не дергайся! я умею пользоваться магическим инвентарем. «Верю, мелкий, как и в то, что ты хорошо знаешь рецепт и не станешь добавлять грибы в наше зелье». Лин вытащил из-за пазухи клочок бумаги, бросил на стол и вышел из комнаты. Светлые духи. Неужели это? Я не ошиблась. Линри Вейн где-то раздобыл рецепт зелья увеличения силы атакующих арканов. Не стоит отвлекать зельевара. Одно неосторожное движение, и клиент труп. Нет, конечно, последствия могут быть и не настолько фатальны. Все зависит от того, что ты готовишь. И все-таки к двери я направилась с непреодолимым желанием прибить того, кто уже минут пять в нее скрибется. Как будто неясно, если тебе не открывают, то... А мы мимо проходили. Жизнерадостное объявление подкреплялось плотоядной улыбкой самой настоящей черной ведьмы. И ни одной. В школе темных девушек училось намного меньше, чем парней. Это были стервозные, знающие себе цену красотки, которых следовало обходить стороной, если ты не готов сделать им предложение руки и сердца. Тёмные не годились в любовнице, потому как были мстительны, коварны и совершенно не умели расходиться мирно. Эту исчерпывающую характеристику дали мне братья Ревейн. Едва стало ясно, что моя остроухая рожа начала пользоваться бешеной популярностью у местных адапток, Не успела я и глазом моргнуть, как меня оттеснили в сторону, чтобы напроситься в гости. «А мальчик-то у нас алхимик!» — томно возвестила ведьма. «Значит, с потенцией точно порядок!» И меня попытались ощупать. Едва успела прикрыть под носом то место, которое вот точно было не в порядке. Если бы Тёмной удалось его ощупать, ее ждал бы огромнейший сюрприз. Светлые духи. И тут начинается. Неужели они не чуют, что я далеко не эталон мужественности? Не чуют. Печально подтвердил тот, кто уже два дня хранил обиженное молчание. И тут до меня начало доходить. С опозданием, конечно. Но я наконец-то осознала, на кого именно реагировали и эти темные, и драконицы, и воительницы королевства Дроу. «Телли, я всё тебе объясню, только...» «Не снимай медальон», — хотел сказать Эдриан Сатор. Но поздно. Я уже стащила шнурок со своей шеи и решительно сунула подвеску в рюкзак, а потом повернулась к ведьмам. «А дальше...» Томно выдохнула девушка. Она, кажется, называла мне свое имя, но я пребывала в таком шоке, что не запомнила. «Не стесняйся. Ты можешь снять с себя всё». Я снова посмотрела на рюкзак. «Может, спрятать медальон подальше? Может, мне опасно находиться с ним в одной комнате?» «Дамы...» Я жалобно уставилась на ведьму «Я не могу, я... Дерственник!» Ведьма не особо бережно потрепала меня по щеке переживай, мой сладкий. Девственность — это недостаток, который очень быстро проходит. Тебе только надо выбрать ту, которая поможет тебе с ней расстаться. «Как выбрать?» — вконец обалдела я. «Хм... Действительно, как?» Ведьма призадумалась, а потом вдруг торжествующе взглянула на подруг. «Мы устроим состязание!» Тут-то я и осознала, что лорд Вэриан Лен еще не самая большая моя проблема.